Глава 37. Гарри Боск изучал мониторы в полицейском микроавтобусе, оборудованном средствами наблюдения и записывающими устройствами. Всю ночь ФБР занималась установкой камер в восьми точках парка. Одну стену автобуса уставили комплектом цифровых экранов, отображавших во всех ракурсах скамью, на которой сидел Томас Рекс Гарланд, и рядом с которой стоял его сын в ожидании возвращения Эйбла Пратта. Камеры были скрыты в четырёх фонарях у парковых дорожек, в двух ближних клумбах, в декоративном маяке, венчающем лодочный домик, и в бутафорском голубе, сидящем на макушке озерной дамы. В добавлении к этому вмонтировали в скамейку сверхвысокочастотные устройства приема звука. Общий звуковой охват был дополнен микрофонами направленного действия, установленными в муляжном голубе, в цветочной клумбе и в сложенной газете, которую прат перед встречей сунул в стоящую рядом урну. ФБРовский звукооператор... Джерри Хутен сидел тут же, оснащенный громадными наушниками, и умело манипулировал аудиофидерами, чтобы обеспечить качественный звук. Только что перед этим Босх и остальные имели возможность наблюдать и услышать разговор Пратта с Гарландами. Этими остальными, помимо Хутена, были Рэйчел Уоллинг и Ричард Оши. Прокурор сидел в центре, перед ним был развернут весь арсенал экранов, давая возможность охватывать весь диапазон ракурсов. Он был здесь главной фигурой» оллинг и босс расположились по обеим сторонам от него оши стянул с себя наушники ваше мнение по поводу услышанного спросил он прат пошел звонить что мне ему сказать на трех экранах было видно что полицейский собирается войти в парковый туалет согласно плану он должен был подождать пока помещение освободится от посетителей и позвонить по сотовому в микроавтобус рэйчел спустила наушники на шею то же самое проделал и босс. «Не знаю», — произнесла она, — «конечно, вам решать, но, по-моему, мы получили не слишком внятное признание от сына касательно Жесто». «Я тоже об этом думаю», — сказал босс. «Ну, не знаю», — отозвался уши. «Когда Пратт говорил о том, как тут показывал ему дорогу через лес к спрятанному телу, то энто этого не отрицал, но и не подтверждал», — возразил Рэйчел. «Если с тобой толкуют о трупе, который ты предположительно закопал в лесу, а ты не понимаешь, о чем речь, то, полагаю, ты что-нибудь доскажешь». Да «Что ж, этот аргумент, конечно, можно будет выдвинуть перед жюри присяжных, но я имею в виду, что пока не прозвучало ничего, что я бы назвала признанием вины». уши кивнул, признавая ее правоту. «На утреннем совещании в субботу решили, что заявления одного только прадта будет недостаточно» как недостаточно его слов о том, что Энтони Гарланд показал ему дорогу к телу убитой, а сам он принял взятку от Томаса Рекса Гарланда. Этого не хватит, чтобы выстроить прочное обвинительное дело. Пратт показал себя недобросовестным полицейским, пошедшим на сделку с преступником, и строить дело на основании его показаний очень рискованно. Особенно в наше время, когда присяжный вообще с большим подозрением относятся к поведению полиции, к ее честности и неподкупности – иными словами чтобы судебное дело могло опереться на солидный фундамент детективом требовалось получить признание от обоих гарландов да это неплохо но мы пока не у цели продолжил рэйчел нам необходимо нечто более четкое и определенное а что вы думаете насчет старика спросил оши мне кажется его торат вывалил в дерьме с головы до ног согласно ему конец Если пошлюте брата назад, велите ему поработать на Энтони». В этот момент, словно по сигналу, раздался негромкий, жужжащий звук, возвещая о входящем звонке. уши незнакомой с аппаратурой, замер над пультом управления с занесенным пальцем в поисках нужной кнопки. «Вот сюда». Пришел ему на помощь Хутен. Прокурор нажал кнопку, которая включала сотовую линию. «Микроавтобус наблюдения», — сказал он. «Почему вы задержались со звонком?» «Мне надо было отлучиться в туалет». Пока Оши толковал Пратту о том, что надо вернуться обратно и постараться вытянуть более четкое признание у Энтони Гарланда, босс надвинул обратно наушники, желая послушать происходящую на скамье беседу. По изображению на экранах похоже было, что Энтони Гарланд спорит с отцом. Старик говорил что-то для убедительности, тычев в сторону сына пальцем, босс подключился на середине разговора. «Это наш единственный выход», — услышал он голос Энтони. «Я сказал нет», — властно произнес старик. «Ты не смеешь этого делать! Ты этого не сделаешь!» На экране Энтони шагнул прочь, но сразу вернулся. Со стороны он выглядел, как человек на невидимой привязи. Он наклонился к отцу и на сей раз сам запальчиво наставил на него палец. То, что он сейчас говорил, звучало настолько тихо, что ФБРовские микрофоны доносили лишь невнятное бормотание. Босх прижал наушники плотнее к ушам, но все равно не мог разобрать. «Джерри!» «Можешь что-нибудь сделать?» — указал он на экраны. Хутен снова надел наушники и принялся возиться с дисками настройки но было уже поздно. Секретная беседа между отцом и сыном уже закончилась. Энтони Гарланд выпрямился, а потом и вовсе повернулся к отцу спиной, теперь он молча глядел вдаль на озеро. Босх откинулся на стуле, чтобы увидеть тот монитор, который давал обзор на скамейку со стороны фонарного столба у кромки воды. Это был единственный экран, позволявший в данный момент наблюдать лицо Энтони. Босх заметил в глазах Гарланда бешеную ярость. Ему приходилось видеть ее и прежде. Злобно стиснув челюсти, Энтони неистово тряс головой, потом опять обернулся к старику «Прости, отец». И молодой Гарланд зашагал к лодочному домику. Босх смотрел, как он с иступленной решимостью движется к дверям туалета, рука Гарланда потянулась за пазуху Блейзера, Босх отшвырнул наушники. «Энтони направился к туалетам!» — крикнул он. «Уверен, у него пушка!» Он вскочил и мимо Хутона ринулся к двери микроавтобуса, незнакомый с ее устройством, неумело задергал ручку, пытаясь открыть. Позади него уши хрипло выкрикивал в радиомикрофон команды. «Все к атаке! Окружайте его! Окружайте! Подозреваемый вооружен! Повторяю, подозреваемый вооружен!» Наконец Босх выскочил из микроавтобуса и бросился бежать к лодочному домику. Однако в зоне видимости Энтони Гарланда не было. Тот вошел внутрь. Босх находился в дальней стороне парка, более чем в сотне ярдов от места событий. Дополнительные федеральные агенты и следователи из офиса окружного прокурора были расставлены ближе, и Босх увидел, как они, выхватив оружие, тоже бегут к лодочному домику. Когда первый из них, агент ФБР, приблизился к дверям туалетной комнаты, в ней раздались и эхом прокатились четыре выстрела. Босх знал, что пистолет «Пратта» не заряжен, просто реквизит. Конечно, ему надо было бы иметь при себе настоящее оружие, на случай, если Гарланды возьмут его в оборот. Но «Пратт» являлся подозреваемым и находился под арестом. Из его пистолета вынули все пули. Босх видел, как агент встал перед дверью в боевую позицию и громко закричал «ФБР», а в следующую секунду ринулся внутрь. Почти тотчас оттуда прогремели новые выстрелы, но уже иного тембра, чем прежде. Босх понял, они были произведены из оружия агента. Пока Босх добежал до туалета, оттуда уже выходил агент, держа прижатый к боку пистолет. При этом он торопливо говорил в поднесенную губам рацию, «У нас двое убитых в мужском туалете. Место преступления под контролем». Выдохшийся после пробежки Босх перевел дух и зашагал к дверям. «Детектив, сюда нельзя. Здесь место преступления», — напомнил ему агент. Он рукой перегородил проход. Босс отвел его руку. «Мне наплевать». Он вошел в мужскую комнату и увидел на грязном бетонном полу тела прата и Гарланда. Пратт был поражен двумя выстрелами в лицо и двумя в грудь. Гарланд все три пули получил в грудь. Оба лежали широко раскинутыми, как у озерной дамы, руками. Пальцы правой руки Пратта касались левого рукава Блейзера Гарланда. Лужи крови от обоих тел все шире растекались на полу и вот-вот должны были смешаться. Босх стоял, всматриваясь в открытые глаза Гарланда. Выражение бешенства, столь знакомое Босху, покинуло их навсегда. Босх вышел из помещения. Старик Томас Рекс Гарланд сидел, низко склонившись и закрыв лицо руками. Трость с отполированным набалдашником в виде головы дракона упала в траву.